Да уж, предмет для размышлений у первосвященников теперь серьезней не придумаешь. Главное, парень в таком состоянии, что сразу будет видно, не врет. Чтобы так играть панику, надо быть профессиональным актером, а не младшим офицером дальнего гарнизона. И первосвященники не смогут этого не почувствовать трудно предугадать, какую версию синодрион выскажет официально и какие признания он сейчас выудит из бедняги центуриона. для себя, однако, большинство из его членов наверняка решит, что тут и вправду имело место чудо. А это хотя бы на время приведет их в состояние паралича. Центурион тем временем панура построил свой взвод, дал было команду вперед шагом марш, но вдруг замешкался. Как я полагаю, не должен ли он все таки оставить здесь караул до окончания назначенного срока? Тут уж я не выдержал и заорал на него, пнув ногою валявшееся перед склепом погребальное одеяние. Ты чего тут охранять собрался? Аргус, недоделанный это трепё, что ли? Мало помалу нервное напряжение последних суток начинало сказываться и на мне. А сорвался я потому, что этим ребятам давно уже пора было отсюда выметаться. На сцене с минуты на минуту должно было начаться второе действие, а его персонажам встречаться с легионерами было совершенно ни к чему. В общем, едва мы успели разместить вокруг гробницы ангелов в белоснежных одеяниях, как появились женщины-спутницы Ешва. Ну, здесь все получилось как нельзя лучше. Женщины немедля попадали к ниц на ангелы, патетически возвестив им О воскресении учителя перешли к практическим инструкциям. Идите, скажите ученикам и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Во-первых, мы с фабрицием единодушно решили, что лидером секты отныне надлежит быть Петру. Остальные на эту роль явно не тянут. Во-вторых, надо было эвакуировать учеников из Иерусалима, и притом немедленно. В создавшейся ситуации наиболее логичный для первосвященников ход схватить нескольких учеников, подвергнуть их допросу третьей степени, получить признание в том, что тело учителя было ими украдено, и затем уничтожено после чего немедля их ликвидировать, спрятав концы в воду. Я во всяком случае действовал именно так. Потом у склепа появилась Мария. что из Магдалы? В сопровождении разлучной пары Ионна и с Петром. И нашим оперативникам пришлось срочно попрятаться, показываться на глаза мужчинам ангелом было естественно запрещено но затем о удача мария осталась перед гробницей в полном одиночестве вот теперь нам настала пора ходить с козье и опробовать на ней нашу ключевую разработку в любом случае испытание это лучше проводить именно сейчас И если выяснится, что наш имитатор не в состоянии ввести в заблуждение даже одинокую, потрясённую горем любящую женщину, значит, он вообще ни на что не годен. И надо немедленно выдумывать что-то иное. Сам же, первый блин, мы в случае неудачи наверняка сможем списать на галлюцинации Марии. Надо сказать, что когда в вчера вечером впервые увидал нашего Назарянина, он только крякнул, почесал затылок и как-то заботленно спросил: "А ничего получше не нашли? Я лишь руками развёл". Конечно, наш эксперт по изменению внешности поработал в ту ночь на совесть, однако конечное его заключение не радовало. Демонстрировать имитатора можно лишь в условиях плохой видимости: туман, сумерки, искусственное освещение. Иначе он ни за что не ручается. Именно в предрассветных сумерках и совершил свой первый выход на сцену наш солист. Дебют был, честно говоря, так себе, на троечку. Мария сперва решила, что видит перед собой местного садовника, и лишь разъяснения белоснежных ангелов убедили ее в том, что перед ней воскресший учитель. Как бы то ни было, положительный результат был достигнут. И теперь предстояло думать, как его закрепить. Была здесь, впрочем, еще одна трудность. Наш агент не имел никакого представления ни о сути религиозной доктрины назареянина, ни о деталях его предшествующей деятельности, и поэтому при явлениях ему было велено вести себя по известному принципу: промолчишь заов на сойдёшь. Тем не менее, дать в конец растерявшимся ученикам хоть какие-то разъяснения по поводу происходящего Я жизненно необходимым единственным же человеком, свободно ориентирующимся во всех этих религиозных хитросплетениях, был Фабрицием. В тот же день советник совершил вылазку и присоединившись к паре учеников, направлявшихся в Эммаус, на протяжении почти двух часов приводил в порядок их перепутавшиеся мысли. Результат этой встречи оказался для нас обоих абсолютно неожиданным. Ученики почему-то решили, что их собеседником был никто иной, как сам воскресший учитель, просто в ином облике. Их не смутил даже язык, на котором говорил с ними советник, то есть сам по себе его арамейский был, конечно, безупречен однако имитировать мягкий галилейский выговор, но он даже и не пытался. Вот уж воистину неведомо, где найдешь, а где потеряешь. А пока центурион сеял слово Божье в душах человеческих, я вынужден был заниматься куда более прозаической деятельностью спасать бренные тела учеников, чья жизнь опять повисла на волоске. Синедрион уже объявил тот самый вердикт, которого я и ожидал. Тело украдено учениками. Так что теперь становилось неизбежными и все остальные предугаданные мною последствия. Ученики же, будь они неладны, проигнорировали все наши утренние предупреждения и через Мину и через Марию уносить ноги в Галилею к тому моменту как они наконец расчухали что пахнет палёным и все выходы из города были уже перекрыты храмовой стражей а тайная полиция начала прочесывать жилые кварталы в другое время эвакуация не составила бы особого труда Достаточно было, например, переводить учеников в униформу Себастийского омона или сирийских вспомогательных частей. Сейчас, однако, я был связан по рукам и ногам категорическим запретом прокуратора даже косвенно впутывать в эту историю римские официальные органы. А иудейские сыщики меж тем уже дышали нам в загривок. Плюс ко всему, у нас начали путаться под ногами люди некадима, тоже вознамерившегося спасать учеников. Этот преисполненный наилучших намерений дилетант, сам уже давным-давно находящийся под пол колпаком караифы, был по-настоящему опасен как не в меру общительный прокаженный, не желающий знать о своей болезни одним словом к тому моменту когда ученики оказались наконец собраны на одной из наших коспиративных квартир в верхнем городе с меня сошло семь потов самое интересное эти ребята явно воспринимали всё что делалось ради их спасения мифическими почитателями и Ешуа как нечто само собой разумеющееся похоже изо всех заповедей учителя им более всего приглянулась одна будьте как дети нет худа без добра теперь эти детки по крайней мере находились под нашим присмотром И мы могли быть спокойны, что они не выгуляют друг дружке глаз и не будут играть со спичками. Кроме того, им поведали должное количество страшилок, чтобы у них раз и навсегда отпала охота без беспросо убегать за калитку. реальная ситуация, между прочим, была даже серьёзнее, чем та, которой их стращали. Днем в Гефсимании был обнаружен труп Иуды, и к тайной полиции в ее поисках присоединился еще и уголовный розыск, где профессионализм сыщиков всегда был выше, чем в охранке. Совместными усилиями эти службы буквально вывернули город наизнанку. Для нас между тем настала решительный момент пора было предъявлять ученикам их воскорешева арави между тем первый опыт с Марией особого оптимизма не внушал а возможности для увеличения портретного сходства фигурантов наш эксперт уже выжал досуха положение казалось совершенно безвыходным на полном серьезе, обсудив использование иллюзионистов и гипнотизеров, прямо как в дешевом детективе мы совсем уже было остановились на том, чтобы подбросить ученикам в светильник толику коноплевого цвета И тут фабрики нашел простое и изящное решение он предложил изготовить нашему имитатору своего рода удостоверение распятия набор страшных ран на запястьях и щиколотках раны получились просто замечательные от таких, пожалуй, не отказался бы даже самый требовательный профессионал из числа нищих коллег наше творение можно было бы смело демонстрировать и средь бела дня на паперти не то, что в полутьме закрытого помещения. Кроме того, мы временно удалили из дома вечного скептика Фому. Отправили его под надежным прикрытием на экстренную связь с другой группой почитателей Иешуа. И когда внутри комнаты, где уже сгустился вечерний сумрак, внезапно появилась знакомая фигура, и были предъявлены ужасающие раны да кто осмелился бы усомниться в увиденном? Усомнившись, однако нашелся Фома мы выходит как в воду глядели удаляя этого маловера из зала на время первого действия хозяин конспиративной квартиры осуществлял постоянно наблюдение за учениками Именно таким образом мы реконструировали за эти дни и тайную вечерю и целый ряд других эпизодов. Он и доложил, что Фома на нашу удочку не клюнул и посулил на преследующей встрече пощупать пальцами. Что это за такие интересные раны на щиколотках и запястьях, что не мешают человеку ни ходить, ни чистить рыбу. Черт побери, в логике ему никак не откажешь. Я с горяча предложил было ликвидировать фомо, представив это Божьей карой за неверие. Однако фабрици решительно воспротивился. "Но это же будет шито белыми нитками, экселенс. И потом нам нужно вселить в них веру." а не страх, иначе вся эта затея тебе На протяжении всей следующей недели, которую община провела под домашним арестом, друзья обрабатывали упрямца, и тот потихоньку начал сдавать позиции. Самое большое впечатление, однако, на него почему-то произвел рассказ об Эммауском явлении который мы не приминули довести до учеников. Ну, короче говоря, когда я вновь возник внутри запертого дома, и обратился непосредственно к Фоме: "Подай перст твой и вложи его в раны мои. И не будь неверующим, но верующим". Этот блеф отлично удался. Фома в раскаянии пал на колени, И инцидент был исчерпан.